Глава девятая. Тени при Луне. «Что-то долго нет, папочки», — вдруг сказал Дик. Они сидели на больших бревнах, которыми была завалена палуба по обеим сторонам камбуза. Солнце садилось в стороне Австралии, погружаясь в море расплавленного золота. В нависшем над горизонтом таинственном мареве казалось, будто вода трепещет и колышется как бы от чрезмерного жара. «Да, это правда», — сказал Баттон, — «но лучше поздно, чем никогда. А теперь не думай о нем, потому что он от этого скорее не явится. Смотри, как солнце садится в воду, и чур, не говори ни словечко. Тогда услышишь, как оно зашипит». Дети смотрели и слушали. Пэдди делал вид, что тоже слушает. Все трое безмолвно следили за тем, как сверкающий щит прикоснулся к воде, прянувшей к нему навстречу. И точно можно было услышать, как зашипела вода. Стоило только иметь немного воображения. Только что прикоснувшись к воде, солнце исчезло в ней так быстро, как человек, спускающийся с лестницы. Как только оно исчезло, над морем разлились призрачные золотистые сумерки, прелестные, но невероятно печальные. Затем море превратилось в лиловую тень, запад померк, как если бы там затворили дверь, и по небу потоком хлынули звезды. «Мистер Баттон», — спросила Эмилина, кивая на запад, — «что там такое?» «Запад», — сказал он, уставившись на закат. Китай, Индия и все такое прочее. «Куда пошло теперь солнце?» — спросил в свою очередь Дик. «Оно теперь гонится за луной. А она удирает, что есть сил. Подоткнувший юбки. Сейчас выскочит на небо. Оно всегда гоняется за ней, но ни разу еще не поймало». «А что бы оно сделало, если бы поймало ее? спросил Дик. «Может, дало бы ей хорошего шлепка. И по делам». чего по делом? продолжал Дик, на которого нашла полоса допрашивания. «Потому что она только и знает, что морочит людей. Чего только не делала она с Маккенной». «Кто он такой? Маккенна? Да юродивый то деревня, где я жил в добрые старые дни». «Что это значит?» «Юродивый! Держи язык за зубами и не расспрашивай!» Он вечно тянулся за луной. Нужды нет, что было в нем шесть футов два вершка росту. Был он худ, как жерть, хоть узлом его завязывай. И в полнолуние не было с ним никакого сладу. Бывало, сидит на траве и смотрит на нее. Потом вдруг как схватится, и ну гоняться за ней по холмам, пока его не найдут где-нибудь в горах спустя дня два». «Голодного и холодного, так что, наконец, пришлось его спутывать». «Я раз видел спутанного осла», — вставил Дик. «Значит, ты видел близнеца Маккенна». Ну раз как-то мой старший брат Тим сидит перед огнем, покуривая трубку и подумывая о своих грехах, как вдруг, откуда ни возьмись, входит маг». «Тим, — говорит, — изловил я ее наконец». «Кого это ее?» — спрашивает Тим. «Луну», — говорит. «Куда изловил?» — говорит Тим. «В ведерку у пруда», — говорит тот. «Вся целехонька без единой царапины. Приди, посмотри», — говорит. Тим и пошел за ним. Пришли они к пруду. И там стоит ведро с водой, а в воду смотрится луна. «Выуди ее из пруда», — шепчет маг. «Теперь погоди», — говорит, — «я сцежу воду потихоньку», — говорит, — «и поймаем ее на дне живьем, как форель». Слил это он воду из ведра и поглядывает на дно, думал, она там плескается, как рыба. «Удрала, чтоб ей пусто было», — говорит. «Попытайся еще раз», — говорит мой брат. И маг опять набрал воды в ведро, и как только вода улеглась, глядь... Снова луна тут как тут. А ну-ка теперь, говорит мой брат, спусти опять воду, да потихоньку, не то опять поминай ее, как звали. Постой маленько, говорит тот, я что-то придумал. Мигом сбегал в хижину своей старухи-матери, она тут же и жила близёхонько, и притащил решето. Ты держи решето, говорит, а я буду лить воду. Колес из ведра ускользнет, зловим ее в решето. Вот льет он себе воду тихонько, точно сливки из кувшина. Вылил всю воду, вывернул ведро вверх дном. Да провались она совсем, кричит. Опять унесла ее нелегкая. Да с этим как швырнет ведро в пруд, и решето за ним следом. Как вдруг ковыляет к ним его старуха-мать с палкой. «Где мое ведро?» спрашивает. «В пруду», — говорит маг. «А мое решето!» Отправилась за ним в догонку «Я тебя научу ведрами швыряться!» — крикнула она. «Да как хватит его палкой!» А тот, ну, реветь и припрыжку прочь от нее. А она загнала его в хижину и продержала там на хлебе и воде целую неделю, чтобы вытравить у него луну из головы. Да только попусту хлопотала. Как прошел месяц, Он опять за свое. э да вот и она!» Из воды выплывала серебряная полная луна. Свет ее был почти так же ярок, как дневной, и тени Баттона и детей выступили на стене камбу за чёрными силуэтами. «Смотрите на наши тени!» — крикнул Дик, размахивая широкополой соломенной шляпой. И Мелина выставила свою куклу, Баттон-трубку. «Ну, а теперь, ребята, — сказал он, вкладывая трубку обратно в рот, — пора вам на боковую». Дик тотчас начал скулить. «Я не хочу спать, я не устал. пэйди, ну еще чуточку позволь». «Не минуты», — объявил тот решительным тоном строгой няни. «Не минуты после того, как потухнет у меня трубка». «Мистер Баттон», — вдруг воскликнула Эмилина, вдыхая воздух. Она сидела за ветром от курильщика, и ее тонкое обоняние уловило нечто незаметное остальным. «Что тебе, моя крошка?» «Пахнет цветами». «Цветами?» — повторил старый матрос, выколачивая трубку о каблук сапога. «Откуда же возьмутся цветы посреди океана? Ты бредишь, что ли?» «Марш оба в постель!» «Набей опять трубку!» — хныкал Дик. «Вот отшлёпаю тебя как следует, тогда будешь слушаться!» — возразил его покровитель, стаскивая его с бревен. «Идём, Эмлин!» Он повел детей за руки к корме, причем Дик не переставал подвывать. Поравнявшись с колоколом, мальчик подметил, что на палубе еще валяется болт, и, подхватив его, ударил с размаху в колокол. Это было последнее удовольствие, которое можно было урвать перед сном. Он урвал его. Пэдди приготовил постели для себя и своих питомцев в капитанской каюте. Он убрал посуду со стола, выбил окно, чтобы выветрить запах плесени, и разложил найденные в каютах тюфяки на полу. Когда дети уснули, он вышел на палубу и, опершись на перила, стал смотреть на светящееся море. В то время как он стоял, прислонившись к перилам, в голове его проносились мысли о добром старом времени. Его собственный рассказ об юродивом разбудил эти воспоминания, и за ширью соленых морей ему мерещился лунный свет на Канемарских холмах и слышался крик чаек на бурном берегу, где за каждой волной тянется три тысячи миль моря. Вдруг Баттон возвратился из Коннемара, чтобы очутиться на палубе шанан И им мгновенно овладел суеверный страх. Что если из-за двери камбуза вдруг выглянет голова, или еще того хуже в нее войдёт призрачная тень? Он поспешил обратно в капитанскую каюту, где вскоре заснул рядом с детьми. В то время как Брик всю ночь покачивался на мягкой зыбе Тихого океана — А ветерок тихо веял, неся с собой запах цветов.